Глава 16. Билл Гейтс и Стив Джобс. Часть 1. Гейтс и Макинтош. Такое астрономическое явление, как двойные звезды, встречается, когда орбиты двух звезд становятся связанными под воздействием сил тяготения. Похожие ситуации возникали и на нашей планете, когда сходились орбиты двух сфер звёзд в своё как это было между Альбертом Эйнштейном и Нильсом Бором. И сотрудничество, граничившее с соперничеством, может служить ярким примером. В качестве еще одного воплощения двойных звезд можно привести отношения, которые возникли между американскими политиками Томасом Джефферсоном и Александром Гамильтоном. Первые 30 лет эры персональных компьютеров тесно связаны с именами двух энергичных гениев, родившихся в 1955 году и так и не получивших в молодости высшее образование, несмотря на объединявшее их желание слить воедино науку и бизнес. Билл Гейтс и Стив Джобс были абсолютно разными, как в плане личных качеств, так и в плане воспитания. Отец Гейтса был видным адвокатом в Сиэтле. Мать входила в руководство некоторых престижных благотворительных организаций. Еще во время учебы в частной школе Lakeside Билл помешался на различных технике. Однако у никогда не был бунтарем или хиппи. Его совершенно не привлекали поиски духовного просветления или отрицание общепринятых норм поведения. Вместо того, чтобы обманывать телефонные компании при помощи синей коробки, Молодой Гейс написал для своей школы программу, которая помогала составлять расписание. Кстати, после начала использования администрации LakeSight этой программы, уроки, на которые ходил Билл, по странному стечению обстоятельств, стали посещать самые красивые девушки. После школы Гейс поступил в Гарвард, но так его не закончил. Однако причиной этому было вовсе нежелание отправиться в Индию на поиски себя, а идея создать компанию, зарабатывающую программное обеспечение для компьютеров. В отличие от Джобса, Гейс куда лучше разбирался в написании программ. Помимо этого, он был более дисциплинированным. В то время как Билл занимался исследованием производительности систем, опирающийся на интуицию, Романтик Джобс уделял куда больше внимания удобству пользования технологией, красоте дизайна и дружественности интерфейса. Страсть к совершенству сделала его чрезвычайно требовательным. Обаяние и харизма помогали Стиву во многих его начинаниях, тогда как Гейсу приходилось методично работать и скрупулезно обсуждать продукт во время собраний. Оба они порой бывали грубыми. Но Билл, который в начале своей карьеры, как и многие другие гики, казалось, страдал одной из форм аутизма, синдромом Аспергера, редко напрямую грубил человеку. Его оскорбления были плодом остроумия, а не открытым выражением эмоций. Джобс во время разговора с человеком смотрел собеседнику прямо в глаза. У Билла же нередко были проблемы с установлением зрительного контакта. В целом, Гейтс был куда более гуманным. Оба они были на порядок выше остальных, но вот только Стив не считал Билла равным себе, особенно в вопросах стиля и вкуса. рассказывает Энди Херсфельд. Билл уж в свою очередь смотрел с презрением на Стива из-за неумения Джобса программировать. С самого первого их знакомства Гейс начал восхищаться Стивом, и даже немного ему завидовал, в особенности его умению очаровывать людей. Но он также называл Джобса абсолютно ненормальным и недочеловеком. Грубое поведение Стива вызывало у Билла отвращение, равно как его переменчивое настроение, из-за которого Джобс мог или смешать тебя с грязью, или попытаться заманить тебя в свои сети. В свою очередь, основатель Apple называл Гейтса бесхребетным и замкнутым. Он бы стал открытым и раскованным, если бы попробовал LSD, или же в детстве побывал в каком-нибудь индийском монастыре, сказал однажды Джобс. Разница в характере и в человеческих качествах вылилась в две совершенно разные дороги, по которым пошли Стив и Билл две дороги в цифровой век. Не склонный к компромиссам, Стив жаждал совершенства и полного контроля над своими продуктами. Путь, по которому пошли Стив и Apple, является ярким примером так называемой цифровой стратегии, при которой они плотно изучали потенциальных пользователей, а также осматривали компьютер как единство железной начинки и программного обеспечения. При этом они отстранялись от всех остальных, а корпусы компьютеров делались монолитными, и их было достаточно сложно вскрыть. Умный, расчётливый Geis же не видел ничего плохого в продаже прав на использование своих продуктов другим производителям. 30 лет Спустя, гейс начал невольно восхищаться Джобсом. Он и на самом деле понятия не имел о том, как делать компьютеры, но Стив был от природы одарён чутьём, который помог ему во всём, что связано с компьютерами. Однако Джобс не спешил отвечать взаимностью своему коллеге. На самом деле Билл начал с таланта дара воображения, и за всю свою жизнь ему так не удалось ничего изобрести. Он лишь воровал идеи других людей, несправедливо утверждает Джобс. И именно поэтому, на мой взгляд, он нашёл себя именно в благотворительности, а не в мире высоких технологий. Когда МакКинтош ещё только зарождался, Джобс посетил офис Гейтса неподалеку от Сиэтла. Ранее компания Microsoft написала несколько приложений для Apple II, в том числе и программу для работы с электронными таблицами Multiplan. Поэтому Джобс хотел заинтересовать компанию Гейтса и побудить их к написанию новых программ для грядущего МакКинтоша. В конференц-зале Стив во всех красках описал, как миллионы компьютеров для масс с дружественным интерфейсом сходят с конвейера автоматизированного завода в Калифорнии. Эта картина фабрики мечты", превращающая ресурсы Кремниевой долины в компьютеры, настолько задела умы сотрудников Macintosh, что они решили назвать проект по написанию программ для Macintosh кодовым словом "Сентер". Они даже придумали ему расшифровку: "Steals Amazing New Device" Новое поразительное устройство от Стива. Компания Microsoft была основана после того, как Гейтс адаптировал язык программирования BASIC для компьютера Altair. Джобс хотел, чтобы он также создал версию для Macintosh, поскольку Возник, несмотря на просьбы Стива, так и не смог усовершенствовать предыдущую версию для Apple 2, чтобы она смогла выполнять операции над числами в формате с плавающей точкой. Помимо этого, Джобс хотел, чтобы Microsoft написала программное обеспечение для Macintosh, текстовый процессор и программу для работы с электронными таблицами. На то время Стив был королем компьютерной индустрии, а Билл всего лишь придворным. За 1982 год компания Microsoft заработала 32 миллиона долларов. В то время, когда ход Apple составил 1 миллиард. помимо адаптации Basic, Гейтс согласился создать графическую версию программу для работы с электронными таблицами под названием Excel, а также текстовый процессор Word. Билл нередко был в Купертино на демонстрациях операционной системы Macintosh, которая не особо его впечатляла. Я помню первую презентацию. С запустил единственное рабочее приложение, суть которого заключалась в том, что программа прыгали какие-то непонятные штуки, вспоминает Гейтс. Отношение, с которым Джосс принимал гостей, произвело на Била не самое лучшее впечатление. Он говорит, что они и без меня могут создать великую вещь. Просто это пока секретно. Собственно, это обычное поведение для Стива. Ты нам не нужен, но можешь поучаствовать. Пираты из команды Макинтош считали, что общаться с Гейтсом не так-то просто. Нельзя назвать Била хорошим слушателем. Он терпеть не мог, когда собеседник начинал ему объяснять как что-то работает. Вместо этого он сам начинал строить догадки на эту тему. Делец с о Ниме Когда сотрудники Apple показали Госсию, как плавно может продвигаться курсор на Macintosh, Гейс уже спросил: "Что это за оборудование вы используете, чтобы он так двигался?" Харсфилд с гордостью ответил, что для этого в Macintosh не использовал никакого специального железа, только программное обеспечение. Но Гейс не поверил и продолжал настаивать на том, что для такой плавности обязательно должно использоваться какое-то специальное оборудование. "Но о чём тут еще можно говорить?" возмущается Блюзхорн, один из инженеров. После этого я сразу понял, что Гейс Один из тех людей, которые никогда не смогут понять и оценить всю прелесть Macintosh. Несмотря на взаимные сомнения, обе компании с энтузиазмом воспринимали перспективу создания Microsoft графического программного обеспечения, поскольку это выведет весь рынок компьютеров на новый уровень. Они даже отпраздновали это событие в дорогом ресторане. Вскоре Microsoft выделил целую команду для написания нужных программ. С нашей стороны, ради Кин трудилось больше людей, чем со стороны Apple, рассказывает Гейтс. В команде Джобс работало 14 или 15 человек, одна же работала 20 сотрудников. На самом деле, мы сделали ставку на этот проект. Несмотря на обвинение Джобса в отсутствии вкуса, программисты Macross подложили упорно трудиться. Их первые версии приложений были просто отвратительными, делится воспоминаниями Стив, но они не сдавались и постепенно демонстрировали все лучшие и лучшие результаты. В конце концов им удалось настолько очаровать Джобса, что тот заключил секретную сделку с Гейтсом. Если Microsoft будет выпускать Excel только для Macintosh в течение двух лет и не будет делать версию для компьютеров IBM, то Jobs прикажет своей команде прекратить работу на собственной версии языка BASIC и купит у Microsoft лицензию на него. Расчетливый Гейс принял условия, разгневав тем самым сотрудников, которые работали над этим проектом. Помимо этого, данная сделка станет рычагом воздействия на Apple в ходе будущих переговоров. На некоторое время Гейс и Джобс даже сдружились. Тем летом они вместе отправились на конференцию, которую проводил специалист-аналитик в компьютерной сфере Бен Розен. Встреча проходила в Club Playboy, расположенном на побережье Женевского озера, штат Висконсин. Никто из присутствующих не знал о том, что Apple разрабатывает графический интерфейс. Всем казалось, что самые последние разработки принадлежат IBM, и лишь мы за Стивом знали, что это не так, рассказывает Билл. Джобс как-то проговорился об этом, но никто его так и не понял. Гейт стал постоянным гостем всех мероприятий Apple. Если они проводили какой-нибудь праздник, то я был обязательным гостем. Я стал частью команды. Гейту нравилось бывать в Купертино, где он во всей красе мог увидеть, как Джобс обращается со своими подчиненными. При своих непростых отношениях с сотрудниками Стив безустеря рисовал картину будущего, в котором Macintosh меняет мир, рассказывает Гейтс. Что самое интересное, поведение Джобса постоянно менялось. Как-то раз мы с ним вместе ужинали. Он, как обычно, хвалил свои продукты и говорил, что все отлично. Нужно на следующее утро он стал мне жаловаться. Неужели мы собираемся продавать это? Прости, что вовлек тебя во все это. Моя команда просто горстка идиота». Гейс увидел в деле поле искажения реальности Джобса после выпуска Xerox Star, первого компьютера с графическим интерфейсом. Во время совместного ужина Стив спросил Билла о том, сколько компьютеров Star было продано к тому времени. Гейс ответил, что компании Xerox удалось продать около 600 устройств. Когда на следующий день Стив и Билл встретились с командой Джобс некраснее сообщил, что к этому времени было продано 300 компьютеров Xerox Star. Вся команда уставилась и меняет Сплайнайт Гейз. Они словно говорили: "Ну ты же скажешь ему, что он не прав". Но в этот раз я все же не поддался искушению и промолчал. Следующая возможность познакомиться поближе с полем искажения реальности выпала было во время визита команды Macintosh в Microsoft. Когда они ужинали в здании Сетольского теннисного клуба, Джобс начал вести пробывать о том, что программы на Macintosh будут настолько просты в использовании, что даже не понадобятся никакие инструкции. Постоянно говорил, что любой, кто воспользуется инструкцией для приложения на Mac, является тупоголовым идиотом, рассказывает Гейтс. А мы сидели и не понимали, серьезно ли он это говорит. Просто мы же работали над описанием инструкций и теперь сомневались, стоит ли ему говорить об этом. Со временем отношения между Apple и Microsoft ухудшились. Первоначально планировалось, что некоторые приложения Microsoft, Excel, Chart и File будут иметь на коробке значок Apple и будут поставляться вместе с покупкой новенького Macintosh. За один продукт Macintosh мы должны были получать по 10 долларов за каждое приложение, рассказывает Гейтс. Но при таком раскладе на рынке производства программного обеспечения пропадала конкуренция. Кроме того, некоторые из программ Microsoft могли задержаться, поэтому Джобс решил присмотреть договор с Microsoft и не комплектовать Mac их программами. Теперь компании Гейтса было необходимо продавать свои продукты напрямую пользователям. Билл не стал особо спорить и согласился. Во-первых, он уже смирился с безответственным поведением Джобса, а во-вторых, ему казалось, что такой вариант развития событий пойдет лишь на пользу Microsoft. Мы заработаем гораздо больше, если будем продавать наши продукты отдельно, сказал Гейс. Таким образом мы сможем охватить большую долю рынка. В итоге Microsoft начал делать программы для различных платформ, Причем для них было приоритетней сделать программу Word для IBM, а не для Apple. В конечном счёте решение Джобса не комплектовать компьютер Macintosh программами от Microsoft сильнее ударило по его собственной компании, чем падетище Билла Гейтса. После выпуска Excel Билл и Стив дали пресс-конференцию в ресторане New York Staven. Когда Гейтсу задали вопрос о том, будет ли компания Microsoft выпускать версию для IBM, тот не стал разглашать информацию о своей тайной сделке с главой Apple, и лишь ответил: "Когда-нибудь". После него микрофон взял Стив Джобс и пошутил: "Я уверен, что когда-нибудь мы все будем мертвы". Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 16. Билл Гейтс и Стив Джобс. Часть 2. Битва за графический интерфейс. В то время компания Microsoft занималась производством операционной системы под названием DOS, которую она лицензировала для IBM и совместимых компьютеров. Она была основана на старомодном интерфейсе с командной строкой, где пользователи должны были иметь дело С такими угрюмыми артефактами, как C2::, после того, как Джобс и его команда начали тесно сотрудничать с Microsoft, они всё сильнее беспокоились о том, что Microsoft сможет скопировать графический пользовательский интерфейс Macintosh. Энти Херцл заметил, что его контактное лицо в Microsoft постоянно задавало ему подробные вопросы о том, как работала операционная система Macintosh. Я сказал Стиву, что испытываю подозрения относительно того, что Microsoft собирается клонировать Mac, вспоминает он. Опасения эти оказались далеко не обоснованными. Гейтс верил в то, что будущее за графическими интерфейсами, и что Microsoft имеет те же самые права, что и Apple, на копирование интерфейса, который разрабатывался в Xerox Park. Поздней он открыто признал это. Мы тогда говорили: "Слушайте, мы видим графический интерфейс. И Xerox Alto мы тоже видели". В рамках своей первоначальной сделки Джобс убедил Гейтса согласиться на то, то Microsoft не будет создавать графический пользовательский интерфейс для каких-либо других машин, кроме компьютеров Apple. До тех пор, пока в январе 1983 года не начнутся продажи Macintosh. К несчастью для Apple, соглашение не предусматривало вероятность того, что запуск Macintosh может быть отложен на год. Поэтому Гейт действовал в рамках соглашения. Когда в ноябре 83 года заявил, что Microsoft планирует разработку новой операционной системы для IBM PC с использованием графического пользовательского интерфейса с окнами, иконками и навигацией с помощью курсора мыши. Называться эта система стала Windows. Гейтс провел презентацию своего нового продукта в духе Джобса в нью-йоркском отеле Helmsley Palace Hotel. И на тот момент это было самое помпезное мероприятие в истории Microsoft. Джобс был вне себя от ярости. Он понимал, что ничего поделать не может. Срок действия соглашения Microsoft с Apple об отсутствии соперничества в графическом программном обеспечении уже закончился. Тем не менее, легче от этого не становилось. "Приведи сюда Гейтса немедленно", приказал он Майку Бочу, который работал евангелистом Apple в других программных компаниях. Гейтс приехал один и очень хотел обсудить все вопросы с Джобсом. "Он позвал меня в Купертино, чтобы вылить на себя свою злобу", вспоминает Гейтс. "Я приехал в Купертино так же быстро, как выполняется программная команда, и я сказал ему: Мы разрабатываем Windows. Наша компания делает ставку на графический пользовательский интерфейс. Они встретились в конференц-зале Джобса, где Гейс был окружён десятью сотрудниками Apple, которые хотели понаблюдать за тем, как их босс расправится с ним. Джобс не разочаровал свои войска. Вы обокрали нас, закричал он. Мы доверяли вам, а вы просто нас обворовали. Херсел вспоминает, что Гейс просто сидел со спокойным видом и смотрел Стиву прямо в глаза. После этого своим скрипучим голосом он произнес монолог, который впоследствии стал классическим. «Что Стор Стив, на эту ситуацию можно взглянуть и по-другому. На мой взгляд, это больше напоминает случай, когда у нас обоих есть богатый сосед по имени Ксерос. Я вломился к нему в дом, чтобы украсть телевизор, но тут выяснилось, что ты его уже вынес до меня. Двухдневный визит Гейтса спровоцировал Джобса на широкий спектр эмоциональных реакций и методик манипулирования. Также стало очевидно, что симбиоз Apple и Microsoft превратился в танец скорпионов. Обе стороны в беспокойстве бегали друг вокруг друга. четко осознавая, что любой укус создаст проблемы для обоих. После конфликта в конференц-зале Гейтс устроил для Джобса эксклюзивную демонстрацию того, что должно будет выйти под названием Windows. "Стив даже не знал, что сказать", вспоминает Гейтс. "Он мог сказать что-то вроде: "Эй, это же нарушение правил", но он не стал этого говорить. В результате он произнес лишь: "Да это же просто кусок дерьма". Гейтс был поражен, потому что это дало ему возможность на некоторое время успокоить Джобса. Я сказал ему: "Да, это правда кусок дерьма". И тут у Джобсона наступил новый приступ эмоций. Во время нашей встречи он произносил слова: похлеще, чем дерьмо", говорит Гейтс. А потом он чуть не заплакал и произнес что-то вроде: «так дай нам возможность хоть выпустить свое». Реакция Гейтса на эти порывы была очень сдержанная. Он сказал: "бурными эмоциями меня не возьмешь, потому что я на них не падки". Как это обычно бывает в ситуациях, когда Джобсу хотелось с кем-то серьезно поговорить, он предложил Гейтсу прогуляться. Они погуляли по улицам Купертино, до колледжа Де Анза и обратно. Зашли поужинать в ресторан и затем продолжили свою прогулку. "Нам пришлось прогуляться, что не является одной из моих управленческих методик", говорит Гейтс. И в тот момент он начал говорить что-то вроде: "Ну ладно, ладно. Только постарайтесь сделать так, чтобы ваш продукт уж слишком не походил на наш". Как выяснилось, Microsoft удалось завершить разработку Windows 1 только к осени 1985 года. Но даже в то время продукт выглядел очень сырым и не солидным. Ему не хватало элегантности интерфейса Macintosh, и окна в нём выкладывались плиткой, вместо того, чтобы накладываться друг на друга, как это было реализовано в Mac благодаря усилиям Билла Аткинсона. Аналитики раскодировали эту систему, а потребители побрезговали ей пользоваться. Тем не менее, как это часто случалось с продуктами Microsoft, первоначальное неприятие быстро сменилось успехом, и Windows стала лучше и обеспечила себе доминирующие позиции на рынке. Гнев Джобса с годами так и не прошел. Они просто нас обокрали, потому что у Гейтса нет стыда, сказал мне Джобс почти 30 лет спустя. Когда это услышал Гейтс, он ответил: "Если он действительно в это верит, то он сам попал в свою поле искажения реальности". В юридическом плане Гейтс поступил правильно. И спустя годы это было подтверждено судами. В прагматическом плане это тоже была его сильнейшая победа. Хотя Apple в своё время договорилась об использовании того, что было увидено её инженерами в Xerox Park, другие компании неизбежно тоже стали разрабатывать аналогичные графические интерфейсы. Это позволило Apple понять, что вид и ощущение компьютерного интерфейса достаточно сложно защитить. Однако реакцию Джобса тоже можно было понять. Apple отличалась куда более впечатляющим уровнем инноваций, креативности и элегантности исполнения, а также восхитительным дизайном. И хотя Microsoft создал нагло и грубо выполненные копии продуктов, он смог победить в войне между операционными системами. Это обнажило эстетическое несовершенство в принципе функционирования вселенной. Лучшие и наиболее инновационные продукты не всегда побеждают. Десять лет спустя осознание этой неприятной истины заставило Джобса изречь высказывание, в котором можно заметить и налет заносчивости, и проблески правды. Единственная проблема, которая есть у Microsoft, состоит в том, что у неё совершенно нет вкуса. И я имею в виду не что-то конкретное. Я говорю в больших масштабах. Они не думают о первоначальных идеях. и наполняют свои продукты культурой.